— Ага, значит, ты все-таки кое-что знаешь об этих грамотах! — торжествующе выкрикнул Бернард. Келлэр понял, что попался. Его зажали между двумя угрозами — обвинением в ереси и обвинением в убийстве. По-видимому, от второго обвинения он решил отбиться во что бы то ни стало, и теперь... Вел себя бестолково и безрассудно. О грамотах потом я все объясню, расскажу, как они ко мне попали. Но сперва дайте я расскажу, как было дело сегодня. Я боялся, что эти грамоты всплывут. Боялся с тех пор, как Сальватор попал в руки господина Бернарда. Вот уж много лет мысль об этих грамотах мучает меня. И когда я услышал, что Вильгельм с Северином сговариваются о каких-то документах, «Ну, не знаю, какой-то страх завладел мной. Я подумал, что Малахи, наверное, избавился от них и передал Северину. Я решил, что их надо уничтожить Не пошел к Северину. Двери были открыты, и Северин лежал уже убитый, а я стал шарить в его вещах и искать документы. Я был вне себя от страха». Вильгельм прошептал мне на ухо. Глупец несчастный испугался одной ловушки и полез прямо в другую. «Предположен, ты сейчас почти не лжешь», — заговорил Бернард. «Я подчеркиваю, почти. Ты думал, что грамоты у Северина искал их у него. А с чего ты взял, что они у него? И зачем ты убил до него других собратьев?» «Может, ты думал, что эти воровские грамоты уже давно гуляют по аббатству? Может, в этом монастыре принято гоняться за реликвиями сожженных еретиков?» При последних словах аббат подскочил как от удара. Не существовало более страшного обвинения, чем в хранении реликвий еретиков. А Бернард, похоже, очень ловко собирался приплести убийство к еретической деятельности и все вместе к обстановке в монастыре. Из раздумий меня вывел жуткий вопль Келлэря, уверявшего, что он не имеет никакого отношения к предыдущим убийствам. Бернард снисходительно оборвал его. Пока что рассматривается другое дело. Предъявлено обвинение в еретической деятельности, и пусть Келлэр не виляет. Тут голос Бернарда зазвучал совсем зловеще и не пытается отвлечь внимание от собственных еретических происков, кивая на покойного Северина или спихивая вину на Малахию. Так что вернемся к вопросу о грамотах. «Малахия из Гильдасгейма», — обратился он к свидетелю, — «вы вызываетесь не как обвиняемый». Сегодня утром вы дали исчерпывающий ответ на мои вопросы и пошли мне навстречу, не пытаясь ничего замалчивать. Теперь повторите при всех свои показания, и вам нечего будет опасаться. Повторяю то же, что сказал утром, — начал Малахи. Вскоре после поступления в наш монастырь Ремиги взял на себя заботы о кухнях. У нас остановились регулярные служебные взаимоотношения. Поскольку я, как библиотекарь, отвечаю за ежевечернюю подготовку храмины к ночи, я, естественно, запираю и кухню. Не вижу причин скрывать, что мы с Ремигием по-братски сдружились. Точно так же не видел я причин подозревать его в чем-либо непохвальном. К ту пору он и рассказал мне, что хранит некие документы секретного содержания, доверенные ему исповедавшимся, и сказал, что эти документы не должны достаться в руки, кому попало, и что потому невместно ему держать их при себе, поскольку я имею доступ в единственное здесь помещение, недоступное для остальных братьев, Он попросил меня взять на хранение эти документы и поместить там, вдали от любопытных взглядов. Я согласился, никак не предполагая, что документы могут носить еретический характер. Не считая я отнес их в ну, в самый закрытый из библиотеки. И с тех пор не вспоминал об этом, не вспоминал до сегодняшнего утра, когда от господина инквизитора поступил запрос на эти документы. Тогда я пошел за ними и передал их в его руки».